Глава двадцать Я вернулся в общий зал, где веселье только набирало обороты. Запах алкоголя витал в воздухе. Еле державшаяся на ногах золотая молодежь слонялась по залу, вид который вызывал некоторые недоумение. Складывалось ощущение, что это была единственная цель их жизни, которую они сейчас воплощали с рьяным упорством. Обведя взглядом еще раз зал, сел на свободный стул за барной стойкой, заказывая себе выпить у тут же подошедшего бармена. Охрана Гюрзова, который обещал мне защиту в местах проведения аукционов, незримой тенью следовала за мной, встав недалеко от прохода. Выбрали парни неплохую точку, откуда было видно не только моё местоположение, но и большую часть зала. Будь и на их месте, обосновался бы именно там. Будем считать, что Гюрзов трепетно относится к своим обещаниям и честно исполнит оставшуюся часть договора. «Ты где пропадал? Думал, что ты уже домой ушел!» — раздался голос Андрея сбоку от меня. Быстро он покинул своих друзей, ведь еще несколько минут назад я видел того в дальнем конце зала в компании молодых людей. «Хотя ты же говорил, что у тебя тут какие-то дела!» — задумчиво протянул он. Я повернулся, оценив его вполне вменяемое состояние. Я активировал истинное зрение, но тут же закрыл глаза, тряхнув головы, чтобы прийти в себя. Если бы я осмотрел зал, то точно бы ослеп. Помимо защитных чар и артефактов, которыми просто был на азис, увидел всплывающие яркие пятна, в которых даже не успел разглядеть нити и плетения, так ярко они били по глазам. Их было немного. Три или четыре, но этого хватило, чтобы больше не рисковать. Но даже несмотря на все это, беглого осмотра хватило, чтобы понять, в чем причина трезвости Сапсанова. Оказалось, что моя магия жизни, которую я применил для его исцеления, все еще работала и не давала тому опьянить. Но сильно расстроенным он на первый взгляд не выглядел. Видимо, во время лечения я все же немного переусердствовал и не рассчитал вложенную силу, поэтому оставшиеся потоки медленно подлечивали парня, исправляя все дефекты в организме. Будем считать это своеобразным побочным эффектом от исцеления. Он подошел ко мне в окружении двух девушек, которые буквально висели на нем с обеих сторон, смеясь и что-то шепча. Они были похожи друг на друга. Черные волосы, забранные в странную прическу, короткие черные платья, практически ничего не скрывающие броский вечерний макияж. Единственное, что их отличало друг от друга, это цвет глаз У одной они были ярко-зеленые, даже складывалось ощущение, что они светятся под светом прожекторов, освещающих зал, у другой светло-голубые «Это Алина и Вероника», — представил он сопровождающих его девчонок «Говорят, что в этом году поступают в академию, так что знакомься со своими будущими сокурсницами» Улыбнулся он, посмотрев сначала на одну, затем на другую подружку «Константин», — кивнул я им Если честно, на потомков аристократии они мало были похожи, но судя по тому, как они вцепились в графа, девушки просто могли быть из богатых нетитулованных семей. И именно сейчас у них представился шанс ближе познакомиться с главой не самого последнего рода Сибири. «Это тот самый друг, о котором ты говорил?» — окинула меня изучающим взглядом Алина, после чего отстранилась от Сапсанова и села рядом со мной, подкатившись довольно близко на стуле. «Не угостишь девушку?» Наклонилась она ко мне, прошептав, чуть не касаясь губами моего уха. Я почувствовал ее обжигающее кожу дыхания и немного отодвинулся от нее подальше. Если бы не дела, которые предстояло мне закончить в этом месте, я, возможно, и присоединился к этой игре, но голова все же должна оставаться ясной, по крайней мере, до того момента, пока не завершится сделка с Гюрзовым. Я махнул бармену, чтобы он налил Алине того, что она его попросит, поворачиваясь и внимательно разглядывая недовольную моим холодным к ней отношением девушку. Я все никак не мог понять, что именно меня в ней настораживало. Вроде бы обычная девчонка, ничем не примечательная. Таких в оазисе сегодня было предостаточно. Но все, кто мне до этого встречались, вызывали интерес. Здесь же чувствовалось что-то противоестественное и отталкивающее. «Как дела с Крапивниковым?» Поинтересовался я у Андрея, стараясь все же отстраниться от откровенных заигрываний девушки, пока не узнаю о ней больше. Я никогда не игнорировал интуицию и сейчас не собирался этого делать. Это не раз спасало мою жизнь в прошлом, уберегая от случайных знакомств, которые в итоге могли стоить мне собственной жизни. Тем более, был не совсем понятен ее интерес к моей скромной персоне. Сомневаюсь, что Сапсанов тратил время на то, чтобы рассказывать истории моих героических подвигов. «Терпим. Повысил налог на прибыль, но это только начало. Так просто он от меня не отделается», — похлопал он меня по плечу. «В понедельник будет встреча у меня в поместье. Хочу полностью лишить его столь прибыльного бизнеса». Он выглядел очень довольным и расслабленным. Андрей как-то по-хозяйски обвел взглядом все помещение и кивнул своим мыслям, не переставая улыбаться. «Не советую рубить с плеча. Если кто-то придет с ним, то выслушай, а также наведи справки об этом месте». Поморщился я, делая глоток элитного коньяка. От элитного в нем была только стоимость, а на вкус оказался чем-то похожим на чай, разбавленный спиртом, с добавлением мочи. Не то чтобы я пробовал последнее, но почему-то мне всегда казалось, что на вкус она именно такая. «Ты о чём?» — внимательно посмотрел он на меня, наклоняясь. «Тут не один владелец, и у меня сложилось впечатление, что второй гораздо более серьезный человек», — проговорил я, прекрасно понимая, что Гюрзов от такой точки проведения своих аукционов точно не откажется. Или, как минимум, не будет посвящать в свои дела власть имущих. Это невыгодно ни ему, ни обычным охотникам. «Я надеюсь, ты потом расскажешь, что у тебя за дела в Оазисе, а пока уже расслабься и начни нормально развлекаться», — покачал он головой. «Ну, сам-то ты времени точно зря не теряешь», — усмехнулся я, кивая в сторону девушек, которые в этот самый момент направились в дамскую комнату, периодически оглядываясь в нашу сторону. «Это вполне закономерный исход подобных вечеринок. Я удивлен, что ты до сих пор тоскуешь в одиночестве. Но мы это быстро исправим, тем более Алина явно настроена на более близкое знакомство», — подмигнул он мне. «Не думаю, что мне это в данный момент необходимо», — уклончиво ответил я не спеша делиться своими подозрениями и опасениями. «Успокойся и развлекайся. Я Лерке точно ничего рассказывать не собираюсь», — хмыкнул он, косясь в мою сторону, словно хотел понаблюдать за моей реакцией. А она тут при чем? Пожал я плечами, вертя в руках пустой стакан. «Да ладно тебе! Я прекрасно знаю, что она ночевала сегодня у тебя». С видимым безразличием проговорил он, наконец уже поворачиваясь ко мне. «Мне охрана каждое утро докладывает обо всех перемещениях того, кто проживает в моем поместье». Продолжил он на меня внимательно смотреть. По его взгляду, ничего нельзя было прочесть, но, по крайней мере, угрозы или какого-то недовольства заметно не было. «Ничего не было», — ровно ответил я, пристально глядя ему в глаза. «Я не знаю правил их родового кодекса, о котором слышал уже неоднократно, и подставлять себя, тем более безосновательно, в мои планы особо не входило». «Это ваше дело, я вмешиваться не стану», — махнул он рукой. Валерий, я уже все сказал по этому поводу. Считай, что я не против и все такое, если это тебе принципиально важно услышать от главы нашего рода». «Прежде чем сплетни разводить, твоей службе безопасности не мешало бы тщательнее выполнять свои непосредственные обязанности», — перевел я разговор, продолжая смотреть прямо на Андрея. «Ты о чём?» — нахмурился он, не отрывая от меня взгляда. «А тебе что, не доложили?» Кто-то побывал в комнате, которую ты выделил мне для временного проживания. Мне твоя охрана толком не смогла ответить, кто и когда проходил хотя бы на гостевой этаж, не говоря уже о моей комнате. Теперь становится понятно, чем они занимаются в свое рабочее время», — усмехнулся я. Судя по тому, как его лицо изменилось, о подобном главе рода действительно не доложили. «Повтори», — обратился я к бармену, не став продолжать этот разговор. Только в этот раз налей что-нибудь приличное, а не это разбавленное не пойми чем пойло. Прямо посмотрел я в глаза парню, который сделал от неожиданности шаг назад. Хватит уже ради собственного удовольствия кошмарить людей. Глубоко вздохнул Андрей и потер лоб рукой, поморщившись. Он выглядел немного бледным. Периодически какими-то волнами на лице появлялась испарина, но магия жизни пока справлялась с этими неприятными эффектами, приводя того в норму. Это было довольно странно. Активировав истинное зрение, несмотря на раздражение и боль в глазах, я осмотрел парня, стараясь не отводить от него взгляд. В первый раз я этого не увидел, но сейчас, приглядевшись, отметил подозрительные, едва уловимые всплески в энергетических каналах. Я видел подобное ранее у того наемника, который напал на меня возле схрона старика, когда он проглотил яд. Но тогда все было ярко и отчетливо. У его отца картина была совершенно иная, но там и от начала отравления прошло довольно много времени. «Ты сколько выпил? Выглядишь не очень», — спросил я у Сапсанова, который в этот самый момент опрокидывал в себя какой-то очередной коктейль ядовито-зеленого цвета. Ха-ха, неожиданно много. Только вот объяснить не могу по какой-то причине. Твоих рук дело?» — скривился он, косясь в мою сторону. «Возможно». Вздохнул я, все же принимая увиденное мною за отравляющее действие спиртного. Девушки вернулись, и Вероника, не терпящим возражения, тоном схватила Андрея за руку, вводя его вглубь зала, где располагалось что-то наподобие танцпола. — Ты такой грустный и напряженный, — тихо произнесла Алина, пересаживаясь на место Андрея, пристально глядя мне в глаза, проводя пальцами по моей руке. Печать защиты высшего уровня, которая всегда была наложена, распалась едва слышимым мне звоном после ее прикосновения. Голова неожиданно закружилась, а сердце начало биться чаще. Я выдернул руку, накладывая новую печать защиты, которая тут же разлетелась, когда она снова коснулась меня. Я резко перехватил ее руку и притянул к себе ближе, глядя в глаза, чувствуя при этом, как от руки по телу начинает распространяться яд, который моя магия жизни, хлынувшая ярким потоком, пыталась сдержать. Печать ощущения слетела с руки, но от нее толку было не слишком много. Слабенькая печать, способна очистить организм от простых, незамысловатых ядов, только немного прояснило сознание, которое тут же начало стремительно затуманиваться. «Кто ты и что тебе от меня нужно?» прошепел я, не давая этой особе двинуться с места и выдернуть руку из моего захвата. Обведя взглядом зал, я слегка опешил, когда не увидел охранников Гюрзова, Сапсанова и практически всех местных, кто охранял зал в этот вечер. Это не могло быть совпадением как и то, что я по какой-то причине не слышал звуков борьбы и не обратил внимания на тот факт, что они исчезли из поля моего зрения. «А ты сильный противник», — прошептала она, прижимаясь ко мне ближе. «Мы даже удивились, когда первая попытка вас подчинить провалилась с стреском. Мало кто может сопротивляться нашему воздействию. Пришлось вносить небольшие коррективы», — прошептала она мне на ухо, легко уходя из захвата моих ослабевших рук. С каждой секундой я осознавал, что мне все тяжелее двигаться, а голову словно кто-то наполняет свинцом. «Кто ты?» — все же проговорил я, перераспределяя жизненные потоки и направляя их в наиболее уязвимые места — к голове и сердцу. Это дало свои плоды. Полегчало сразу же, сердце перестало колотиться, как бешеное, а к телу вновь вернулась чувствительность. Я не подавал вида, стараясь не двигаться и решая, что следует это делать. Охраны практически не осталось. Стоило ли привлекать внимание? Может быть, но лучше сначала узнать, что ей нужно, прежде чем рисковать жизнями посторонних людей. Это неважно, провела она пальцем по моей щеке, остановив его на моих губах. Ты нам в принципе не нужен, но ты вечно все портишь своим присутствием. Ты сильный маг. «Недаром этот парнишка постоянно вьется вокруг, и, чтобы добраться до него, мне выпало честь избавиться от тебя». Она тихо рассмеялась, наконец отведя от меня взгляд. Я, воспользовавшись моментом, бегло осмотрел зал, стараясь найти Андрея. Он стоял возле лестницы с девицей, которая увела его ранее, и, судя по его блуждающему взгляду и какой-то неестественной улыбке, он так же, как и я, подвергся действию этого странного яда. Направив на него несколько печати очищения, чтобы хоть немного избавить от отравления, вновь пристально посмотрел на наёмницу, потому что никем иным она даже теоретически не могла быть. Внезапно мои огненные потоки вырвались из-под контроля, разливаясь по телу. Меня бросило в жар. Но вместе с этим я ощутил, как огонь просто выжигает остатки яда, которые не давало распространить по телу магии жизни. Дышать сразу стало легче. Я даже позволил себе усмехнуться. «Ну, давай теперь поговорим как наемник с наемником». «Да прекрати уже сопротивляться», — всплеснула она руками. «Здесь никто тебе не поможет. Уже не поможет». Улыбнулась она, вставая на ноги, хватая меня за руку. «Пойдем, прогуляемся. Я помогу тебе снять напряжение», — проворковала она, когда к нам довольно близко приблизился бармен, забирая пустые стаканы. Я смотрел, как добравшаяся до Андрея наемница уводит его куда-то вверх по лестнице. Нужно узнать, куда именно, и надеяться, что лишних свидетелей там все же не будет. Сомневаюсь, что когда придет время с ней разобраться, то мне простят случайно попавшего под руку наследника какого-нибудь знатного рода. Так что действуем тихо и не привлекаем внимания. Лишние проблемы и случайные жертвы мне не нужны. Я подался вперед и, делая неуверенные шаги, позволил Алине провести меня через весь зал. Охраны действительно практически не осталось. Веселившаяся молодежь особо не обращала внимания на этот факт. Надо быть осторожнее. Вряд ли они вдвоем смогли тихо устранить такое количество подготовленных и вооруженных мужчин. Явно они находятся тут не одни. Лестница, ведущая на второй этаж, оказалась пуста. Открыв массивные двери, девушка завела меня внутрь и тут же закрыла их за собой. Два охранника лежали неподвижно прямо возле порога. На груди у каждого из них виднелась рваная круглая рана, но крови, которая должна была быть и в довольно большом количестве, я, к своему удивлению, заметить не смог. Неплохо подготовились, и главное, очень тихо. Знать бы еще, как им это удалось и что за оружие они использовали. Осторожно переступая через тела, я оглядывал белоснежный коридор с однотипными дверьми по обеим его сторонам. Скорее всего, какое-то подобие отеля. Тут стояла абсолютная тишина, звуки внизу совершенно не проникали на этаж. Вероятно, в этом месте стоит очень сильное заклятие тишины или что-то похожее. Андрея с наемницей я не увидел, но одна из дверей захлопнулась сразу же в тот момент, как мы переступили порог. Меня втолкнули в комнату, расположенную как раз напротив той, куда увели Сапсанова. Она была небольшая, а из всей обстановки внутри находилась только большая кровать. От мощного, даже можно сказать, нечеловеческого по силе толчка, который едва не переломил мне грудину, я упал на спину, как раз приземлившись в центр кровати. «А теперь пора умирать», — проворковала она, залезая на постель и подползая ко мне ближе не прекращая забавляться охотой над своей жертвой. «Не думаю», — усмехнулся я. Печать сокрушения лишь оттолкнула ее на кинжал, который я спрятал в хранилище. Только попав мне в руку, сразу полетел в направлении наемницы, втыкаясь ей в шею по самую рукоять. Она выдернула из своего тела клинок, на котором, на удивление, не осталось ни единой капли крови, и отбросила его в сторону, резко закричав, переходя на ультразвук. Звуковой волной меня отбросило к стене, но я тут же поднялся, окружая себя огненным щитом, который подавил действие звука, не пропуская его за защитный барьер. Иллюзия, скрывающая ее истинный облик, лопнула, осыпав комнату разноцветными переливающимися осколками. Тварь, появившаяся на месте симпатичной девушки, была размером с человека. Ее тело было покрыто толстой чешуей, а голова напоминала муравьиную. Передвигало существо на четырех лапах, растущих из тела напоминающего брюха какого-то насекомого, сверху из которого росло человекоподобное туловище, вооруженное двумя отростками. Сзади же виднелся хитиновый хвост скорпиона. Я не знаю, чем являлось это существо. Даже макры в его теле не мог разглядеть, но это была какая-то смесь муравья, человека-скорпиона и бог знает чего еще. От созерцания этой мерзости меня отвлек противный виск, который тварь издала перед атакой. Она размахивала своим хвостом, целясь в меня острым концом, похожим на и готовилась к прыжку, находясь в это время надо мной на потолке. Активировав печать ловкости, ускорение силы, я увернулся от прыжка и развернулся на месте, неотрывно следя за передвижениями твари. Как только чудовище остановилось и бросилось на меня, нагнулся, пропуская удар хвоста над головой, всаживая меч, манула ей в грудь. Божественный клинок и в этот раз не подвел. Тварь захрипела и завалилась на пол, не подавая больше никаких признаков жизни. Вылетев в коридор, я печатью сокрушения выбил дверь напротив, врываясь внутрь под максимальным усилением печати. Тварь уже, скинув иллюзию, замахнулась для финального удара своим ядовитым хвостом, судя по траектории, целясь в грудь лежащего неподвижно Андрея. Звук выбитой двери отвлек ее, но она успела только обернуться, когда меч снес голову твари, не встретив особого сопротивления. «Сзади!» — еле слышно прошипел Сапсанов, стараясь вернуть своему телу хоть какую-то подвижность. Но я и без него слышал едва уловимый ухом шелест лап. Резко развернувшись, я ушел из-под удара хвоста, жало которого вонзилась в кровать между ног Андрея буквально в паре сантиметров от его тела. Это придало ему сил. По крайней мере, он резко вскочил с постели и юркнул на пол, залезая под кровать. Тварь двигалась быстро. Я едва мог различить ее очертания, так стремительно она перемещалась в пределах небольшой по размеру комнаты. Но, сконцентрировавшись только на ней, я смог уловить приблизившееся ко мне размытое пятно и принять удар хвоста на лезвие светящегося клинка. Стремительная череда мощных ударов, с которыми я еле справился, отражая их мечом, заставила меня отступить и прижаться спиной к стене. Появившийся волчонок бросился скорпиону на спину, вгрызаясь зубами в шею. Тварь, зарычав, схватила его за шкуру и отбросила в сторону с такой силой и яростью, что, пролетев через всю комнату, материальный дух, столкнувшись со стеной, проломил ее своим телом и жалобно скуля вылетел в коридор. Небольшая пауза дала возможность активировать печать вознесения и быстро перелететь через тварь, приземляясь снова в центре комнаты, уходя из ловушки. Противно заверещав, скорпион бросился ко мне, размахивая своим хвостом. Сил оставалось мало. Сражаться под действием печати, выкладываясь на полную мощность, можно было максимум секунд 30. И они уже, судя по усиливающейся слабости, подходили к концу. У меня оставалось время, чтобы нанести всего один удар. Пропустив очередной укол ядовитого хвоста над головой, я на последних кроках энергии использовал поступ тени и сам приблизился к монстру. Не ожидавший нападения, скорпион не смог увернуться или заблокировать направленный в его грудь удар. Клинок вошел в тело монстра по самую рукоять, и спустя мгновение блеск муравьиных глаз потух, а тварь завалилась на пол, еще некоторое время дергая кончиком хвоста, с которого на пол капала кровь и какая-то зеленоватая жидкость. — А я знал, что ты меня спасешь! — прокричал радостно Андрей, выползая из-под кровати, когда звуки боя прекратились. Не просто так ты им не доверял и меня подлечивал. Я до конца оставался в сознании, только сделать ничего не мог. Костя? Оказалось, что мы атаковали одновременно. В то время, когда клинок вонзился монстру в грудь, скорпион успел замахнуться и ранить меня кончиком своего хвоста, распарывая ядовитым жалом левый бок. И резко возникшую боль, которая буквально парализовала всю левую сторону, я почувствовал только тогда, когда тварь оказалась на полу. Подкатившая к горлу тошнота и головокружение заставили меня аккуратно опуститься на пол. Я чувствовал, как яд скорпиона распространяется по моему телу и отравляет его. И ни собственные жизненные потоки, ни магия огня не могут как следует его сдержать. Ты слышишь меня? Потряс меня за плечо Андрей, наклонившись ко мне и заглядывая мне в лицо. «Плохо, как же все плохо! Что делать, о великий сапсан, помоги мне!» Прошептал он, начиная метаться по комнате. «Дай мой билет!» Едва разлепляя пересохшие губы, обратился я к паникующему парню. Тот остановился, видимо, пытаясь осмыслить вопрос, но потом подлетел, протягивая мне устройство. В глазах двоилось, и руки не слушались. Если бы я не был магом жизни, то этот яд убил бы меня за считанные секунды. Поэтому надежда на исцеление все-таки оставалась. Кое-как вспомнив и набрав номер Шмелева, я приложил мобилет к уху, стараясь элементарно не отрубиться и оставаться в сознании. Да! раздался знакомый голос. Это Манулов, прохрипел я. Нужна твоя помощь. Надеюсь, ты сейчас в Норильске. Что случилось? обеспокоенно спросил он. Костя! Приезжай в Оазис и захвати противоядие от яда тварик, которая напоминает одновременно муравья и скорпиона, прошептал я, чувствуя, как меня покидают силы, а сознание грозит покинуть меня с минуты на минуту. И возьми с собой кого-нибудь. У нас тут проблемы с проститутками.